Глава пятая Пилигримаж по земной жизни. Иные люди, как сороки, равно белы и чернобоки, и в душах этих божьих чат Перемешались рай и ад, оставив два различных цвета, из коих каждый есть примета. Но тот, в ком веры вовсе нет, избрал один лишь черный цвет, и непременно потому он канет в ночь в глухую тьму. Парцифаль Вольфрам фон Эшенбах. Живи помня о смерти. На земле царит раздор, народы управляемы грехом и не ведают, что их повозка, полная никчемным скарбом, катится во тьму ада, в бездну страданий, в мрачный тартар. Вилами, крюками, тюками, охапками люди пытаются урвать хотя бы горсть сена. Вооруженные лестницами, ножами, кинжалами, кулаками, злобой и ненавистью все атакуют друг друга. Женщины-мужчин, матери-детей, монахини-монахинь, сильные мира сего слабых. Никто не внемлет ангелу, обращенному в молитве к небесам и сокрушенно взирающему на Христа судью. Мир накануне страшного суда не ведает, что творит. Перед зрителем открывается центральная панель триптиха «Воз сена». Ключевым произведением для понимания иронимого видения мирской жизни является самая последняя работа художника, написанная незадолго до смерти, а именно триптих Вос сена». В нем Бос будто выводит и подытоживает собственную концепцию прижизненного человеческого пути, представляющего собой противоречивое гибридное образование, сотканная из множества фатальных устремлений, вожделений, амбиций, страстей, пороков и горестей. Левая створка триптиха рассказывает о падении горделивого Люцифера, изгнании Адама и Евы, проклятии рода человеческого. Центральная изобилует странными сценами. Люди, дети своих грешных прародителей — штурмуют огромную повозку, груженную сеном. На правой створке — ад. В свойственной босху манере картина демонстрирует множество фигур и событий. В самом центре средней части триптиха изображен воз сена. Именно он дал повод искусствоведам называть так произведение в целом. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы увидеть. В большинстве сцен триптиха преобладает зло, распад и насилие. Положительные герои панели — это Христос, взирающий с небес на погрязший во грехе человеческий мир, и ангел, возносящий со стога сена молитву Господу. Остальные персонажи предаются различным вариантам греха, от коего их ничто не в силах удержать. Крушение мира и деградация человечества изображены на центральной панели, а на левой панели — Композиционно предваряя их, расположены сцены рая и грехопадения, после и по причине которого мир земной, человеческий, преисполнен греха, вражды и скорби. Как же Ироним Боск понимает земную мирскую жизнь? В каких образах и аллегориях она представляется ему? Для ответов на эти вопросы обратимся к разбору центральной панели Воза Сена. Она представляет собой изобилие сцен, связанных с нидерландским фольклором и христианским вероучением и демонстрирующих активную и фатальную роль греха в человеческом мире. Сток сена — символический образ щиты и суеты, тлена и праха, пустоты и ничто. Этот образ возникает не только у Босха. В августе 1563 года по улицам Антверпена прошла необычная процессия, а по сути, аллегорический моралистический спектакль. Главным героем шествия была повозка, нагруженная сеном. За повозкой увивались и влеклись люди всех мастей: ростовщики, банкиры, торговцы, военные и так далее, искушаемые сеном, метафорой богатства. Гравюра Бартоломеуса де Мампера 1559 года демонстрирует 25 сцен различных пороков, свойственных человеческой природе, подписанных в стихотворной форме рядом со сценками «Войны», «Убийства», числавия и «Кара», «Похоть», «Разбой» и так далее. В центре же вновь фигурирует повозка сена, управляемая дьяволом, а на самом стоге — Сидит его брат, соблазняющий и манящий людей охапками жухлой травы. Вверху слева резюмирующая Максима. Духовные и светские лица всех рангов демонстрируют свои пороки. Посему хорошо человеку избегать зла. В противном же случае все в сено обернется. Эту же тему развивает гобелен в королевской коллегии «Мадрида» и копия триптиха «Воссена» во дворце короля Испании Эскориале. Аллегория воза сена и насказательное обличение материальных земных благ и погони за ними встречается и до XVI века. Однако Босх создал оригинальный образ, без опоры на иконографию, ведь наверняка ему доводилось видеть описанную выше процессию на улицах родного города. Вместе с тем Поэтизация сена представляется и характерным библиизмом. «Не скрывай лица твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо твое. В день, когда вас зову к тебе, скоро услышь меня, ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и сохло, как трава. Так что я забываю, есть хлеб мой, от голоса стенания моего, кости мои прильпнули к плоти моей. Псалме 101 глава, стихи с 3 по 6: Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: Возвратитесь, сыны человеческие, ибо предачами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел и как стража в ночи.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 В книге Исаи, глава 40, стихи с 6 по восьмой, сказано: Голос говорит: Возвещай! И сказал, что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой, засыхает трава, увидает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ, трава. Трава засыхает, цвет увидает а Слово Бога нашего пребудет вечно. В Новом Завете образ зарифмован с предчувствием скорого апокалипсиса. Встречается яркая эсхатологическая метафора вялых и засохших растений как символ щиты, суеты и греха перед лицом деяний Господних и страшным судом. У Матфея, глава 6, стих 30, в Первом Послании к Коринфянам Павла глава 3 стих 12, у Иакова, глава 1 стихи 10 и 11, в первом послании Петра, глава 1 стихи 24 и 25. Народный фольклор, склонный к обобщениям, зачастую сводил библейские поэтические образы к определенной формуле — крылатым фразам, пословицам, поговоркам, максимам. И с XVI века начинают встречаться литературные выражения. Это все есть сено. Наполнить сеном челибо либо головной убор, читай голову, дать сено или отвести сено кому-либо, говорящие о пустопорожности, обмане и лжи. А открытием, пролившим свет на необычный образ, стал случайно найденный текст в Королевской библиотеке Брюсселя, «Предание осени». В 60-е годы XV века Пьетерн денбранд создал одну из важнейших средневековых нидерландских рукописей, компилятивный сборник, состоящий из различных занимательных текстов. В нем представлены головоломки, благочестивые изречения, моралите, материалы катехизации, историографические справки, описание паломнических маршрутов, Календари, исповедальные рекомендации и разные поучительные и душеспасительные истории, в том числе поэма-песенка, известная в нидерландском фольклоре XV века. В этой нравоучительной частушке поется о том, как Бог сложил все лучшее воедино, как копну сена для общего блага человечества. Однако каждый человек, фламанцы, немцы, французы, все, одолеваемые завистью и прочими пороками, хотел заполучить себе все, разрушив общечеловеческое богоданное благо, как когда-то это благо разрушили падшие ангелы, а также Адам и Ева. Сей оригинальный фольклорный и в то же время литературный текст, а он как минимум на двадцать лет старше триптиха, хронологически и концептуально ближе всего к образу сена у Иеронима. На триптихе Иеронима изображены представители разных социальных, возрастных, гендерных категорий. Монархи, монахи и клирики, женщины и мужчины, дети, крестьяне, купцы и бюргеры, они одержимы страстью, разворачивающейся вокруг сена. В идиомах и поговорках староголландского языка, как в бытовой, так и в литературной речи, за сеном закрепилось значение... Пустота, пшик, ничто. Воз сена окружен всякого рода прохвостами, пройдохами и прохиндеями, обманщиками и шарлатанами, вожделеющими завладеть хоть щепоткой сухой травы, субститута ложных благ и напрасных надежд. Символическое значение сена как ничто, суеты, сует, раскрывает картину Иеронима в эсхатологическом ключе. Ряд экзотически одетых фигур свидетельствует, что художник стремился показать падение не только западного мира, но и мира Востока. Все человечество одержимо погоней за сеном, богатством, золотом. Если сено — собирательный, обобщающий образ всех пороков и безумств, то босх составляет своеобразный аллегорический визуальный словарь о них. На переднем, самом нижнем плане, прямо посередине, ородует шарлатан-путешественник, бродячий врач. Для лечения пациентов он не пренебрегает алхимией и прочими ухищрениями. Этот фрагмент отсылает к другим работам Босха, «Извлечению камня глупости» и «Фокуснику», картина созданная эпигоном Босха, вероятно, копия. Обманщик, набивший сеном кошелек, псевдоврач с ожерельем из зубов на шее лечит в кавычках пациентку, которая совершила грех глупости, доверившись ему. На столе проходимца лежит рисунок корня мандрагоры, рядом бумага индульгенции, отпускающая ему грех бесчестного заработка. Средневековая нидерландская литература изобилует образами таких злолекарей, которые за деньги могут вылечить от любой болезни, будь то зубы, глупость или влюбленность. Антропоморфный корень мандрагоры из первой естественной исторической энциклопедии ⁇ Сад здоровья ⁇ опубликованной в Майнце Германии в 1491 году Петером Шофером. В энциклопедии рассказывается о всевозможных лекарственных и псевдолекарственных травах и растениях. Книга получила большое признание и выдержала более 60 переизданий, из которых 13 инкунабулы. В моралистическом трактате 1300 года итальянского доминиканского монаха Якобуса де Чесолиса описываются подобного рода шарлатаны, путешествующие по городам и порицаются глупцы, подающиеся их нелепому обману. Нидерландская риторика XVI века приводит говорящие имена подобных врачей, например, «Господин нечистое намерение», «Господин Ян паршивый врач» или «Старое тряпье» или просто «Господин обман». В ряд проходимцев-обманщиков на первом плане также попадают цыганки, узнаваемые по характерным белым головным уборам широкой овальной формы. Одна из цыганок занята мытьем ребенка, другая гадает по руке даме. Хроники XVI века сообщают, что цыгане опасны, они крадут кошельки, попрошайничают, занимаются браконьерством, хиромантией, гаданием, даже похищают и продают детей. Еще одной примечательной деталью является белая свинья, часто встречающаяся в работах Босха, отсылающая к неблагочестивому образу обманщика, человека,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 Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Глава 2, стихи с 18 по 22. Переложение этого образа фигурирует и в стихах известной поэтессы Брабанта XVI века Анны Бейнс. Прибыв в Нидерланды, цыгане позиционировали себя как рьяных католиков, что в скором времени перестала выглядеть таким образом, поэтому босх приравнивает их к неблагочестивцам, которые подобны собакам и свиньям, возвратившимся к своей исконной неблаговидной природе. Рыба, висящая на хворостинке, по-видимому отсылает к пословице «жарить рыбу ради икринки», что также свидетельствует об алчности и злонравии цыган. В этом фрагменте продающих младенца богатой даме. Слева у самого края центральной части изображен слепой в черном цилиндре, ведомый ребенком. Иногда его также ассоциируют с фокусником или магом. Его фигура вводит мотив слепоты физической и духовной. Ребенок на спине слепого лжеполомника должен вызвать сострадание к его попрошайничеству, феномену, часто описываемому, в литературе нижних земель XV века. В компании с цыганами, слепыми, обманщиками оказывается и толстый монах, вальяжно рассевшийся в правой стороне нижнего регистра. Он беспечно выпивает, а четкие, висящие без дела на подлокотнике кресла, свидетельствуют о ленности его духа, избегающего монашеских ценностей. Вокруг суетятся монахини, старательно набивают его мешок, кошелек сеном, золотом. Аллюзия на стяжательство и богатство служителей клира. Критика католической церкви и ее представителей – большая тема, широко и многообразно развитая босхом. В работах Иеронима служители христианского культа обычно оказываются пособниками лжи и прелюбодеяния. Одна из изображенных фигур – монахиня, протягивающая министрелю ворах сена, что свидетельствует о покупке услуг интимного характера, поскольку сам бродячий музыкант репрезентирует сексуальность. Труба и мешок, меха, волынки прямо ассоциировались с маскулинностью. Такие аллюзии можно встретить не только в нидерландской литературе. Эротизм образа музыканта подчеркивается еще одной красноречивой деталью. От волынки, аллегории, тестикул, тянется веревочка, к ней подвешена колбаска, пенис. А монахиня охотно меняет ее на сено. Аллегорическим языком сцена рассказывает о разврате и покупке сексуальных услуг похотливой монахиней. Букет цветов, воткнутый в горлышко вазы над головой министреля, также намекает на предполагаемое Саити. В средневековой культуре у министрелей была дурная репутация. Они путешествовали по городам, соблазняя оседлый люд, развратными стихами, музыкой, пособничали дьяволу, вводя слушателей в состояние возбуждения и аффекта, провоцируемое музыкальными представлениями. Недаром Босх помещает музыкантов в ад, где они страдают от собственных инструментов, становящихся орудиями пыток. Музыка, обычно сочетаемая с винопитием и чревоугодием, приводила людей к танцу похоти, прелюбодеянию греху, а следовательно в ад. Часто сам дьявол облекается в образ музыканта или танцора и совершает безобразные грехи, совращая людей. Апогии неблагонравного амплуа служителей культа, алчущих власти, Мирских благ, наслаждений и фигурирующих в произведениях барабанского мистика Йоганна Рюсбрука воплощают герои центральной панели, следующие завозом сена, наездники, возглавляемые, судя по иконографии тиары, папой римским, вероятно, папой Борджо, развратником и убийцей. Рядом едут представители светской власти, Справа от папы император Священной Римской империи, далее, судя по форме и фасону шапки, герцог Бургундский, за папой — французский король, его выдает герб с лилиями на головном уборе. Патриции в покорно сопровождают их воинство под соответствующими стягами — французский, желтые лилии на синем фоне, и немецкий, черный орел на желтом. Старец с бородой, облаченный в черную одежду, отсылает к образу священнослужителей Восточной Церкви, а рядом присутствуют и католики. Светские духовные правители — ничем не лучше еретиков, алхимиков, шарлатанов, с которыми они образуют единую массу страждущих получить злосчастный клочок сена. Текстов, описывающих коррупцию и святотатство служителей церкви и светских представителей власти, в Средневековье создано предостаточно. Например, в нравоучительном диалоге четвертой книги Мартина, вероятно написанной поэтом Хайном ван Акином в 1299 году, рассказывается, как дворяне презирают путь чести и вершат множество преступлений, против христианской веры и религии, за что подобно Риму, папе и его приспешникам, они поплатятся на страшном суде и сгинут в аду. Хайн-ван Акен, вероятно, священник и поэт из герцогства Брабанд, хотя фамилия, так же как и у Босха, показывает принадлежность к другому городу, был переводчиком романа о розе на нидерландский, автором приключенческого романа и, скорее всего, поучительного диалога, иногда приписывающегося анониму. Жадность и гордость, властолюбие и тщеславие порицались Вильям Ван Хилдегарсбергтом, поэтом и профессиональным чтецом, выступавшим на различных нидерландских праздниках в 1400 году. В стихотворной форме он часто распекал церковных служителей, которые, разъезжая на лошадях с завидным постоянством, досаждали людям. Этот образ прямо противопоставлен смиренному и невоинственному образу Христа, въехавшему в Иерусалим на осле, не как воин, а как простой человек. Анна Бейнс в своих стихах также подчеркивает, что вряд ли апостол Петр владел златом, жемчугами и прочими богатствами. Так многогранно и изощренно представленная босхом критика Клира — встраивается в богатую традицию, распространенную в Нидерландах. Человеческая глупость, жадность, алчность и амбиции приводят к штурму воза сена, что явно противоположно идеалам, описанным Фомой Кемпийским в первой главе Подражания Христу». Сам сток сена, централизующий акцент всего произведения, играет ключевую роль в понимании триптиха. На стоге сена пышно цветет дерево, его окружают влюбленные, страстные пары и дьявол-музыкант, играющий на своеобразной волынке, труба которой составляет нос дьявола. Музицирующие под аккомпанемент дьявола влюбленные не замечают ни ангела, ни бога. Нидерландское слово «тромпе» — «труба» — общего корня со словом «обман» — «тромпен». Французское «тромпи» также значит «обман». Отсюда название тромплей, жанр картины, э, натюрморта обманки того же семантического поля. В этой сцене бледно-синий дьявол морочит своей коварной игрой падких на сиюминутные удовольствия людей. Синий цвет в средневековой культуре имел разнообразные значения. Мог считаться цветом верности или мошенничества. В зависимости от контекста, существует описание восставших ангелов, демонов, бывших синими внутри и снаружи. В средние века дьявол и его мир маркируются темными цветами – черным, коричневым, синим или темно-синим. Отсюда и столь необычный цвет дьявола, стоящего на стоге. В сцене ада и сада земных наслаждений – совиновидный дьявол, пожирающий грешников синего цвета. Образ дерева отсылает как к идее познания добра и зла, великому искушению, так и к теме куртуазного сада, развитой боском во фрагменте прелюбодеяния в семи смертных грехах и саде земных наслаждений. Мужчина играет на лютне, рядом сидит пара, поющая по нотам. Цветущее дерево, по-видимому, так же, как и в корабле дураков, связана с весенней дохристианской традицией культа майского дерева, что порицалось церковью как отступничество от христианства. На дереве-кусте справа сидит сова. У босха сова фигурирует как ноктюрнический ночной символ зла и обмана. В ловушку для птиц, свисающую с ее лапки, дьявольская сова ловит двух ласточек, резвящихся возле нее. Этот едва заметный образ ласточек можно отнести ко всей сцене на верхушке стога — аллегория беззаветных душ, на которые и охотится дьявол, расставив свои своей ловушке искушение. Охота с совами — одна из разновидностей средневековых дворянских забав. Сова могла становиться и приманкой, и охотником. Такая роль ассоциирует птицу с уловками самого дьявола. Помимо упомянутого недоверия к растлевающей человека музыке, музыкальные инструменты символизировали телесный низ. Например, лютня ассоциировалась в нидерландской литературе с женскими гениталиями. Метафора игры на лютне известна в контексте греховного эротизма, к примеру, в нидерландском фарсе XVI века. И юноша после бурной ночи обещает вернуться и вновь поиграть на лютни своей хозяйки. Дирк Поттер, нидерландский поэт, прозаик, высокопоставленный чиновник и дипломат, в своем аллегорическом трактате «Цветок добродетелей» начала XV века описывает в дидактической манере различные аспекты любви и предписывает гнушаться приятного пения и музыки. Среди прочих картин Босха, музыка как метафора блуда, Наиболее широко полно и ярко представлено в саду земных наслаждений. На картине же «Воз Сена подле телеги, увлекаемой в ад, карнавально разыгрываются многие вожделения, пороки и грехи человека, текчайшее из этих грехов убийство, генетически возводимое в культуре средневековья к первоубийце Каину, старшему сыну Адама и Евы. Именно Каин. Первый родившийся на земле человек стал первым убийцей, погубившим своего родного брата. Авель был скотоводом, а его брат Каин — земледельцем. Оба они совершали жертвоприношение Богу. Это первые жертвоприношения, о которых упоминается в Библии. Авель принес в жертву первородных агнцев своего стада, а Каин — плоды земли. Бог предпочел жертву Авеля, а Каин, позавидовав и восстав против выбора и воли Бога, убил брата. Плоды Каина были плодами земли. Злаки, отвергнутые Богом и приведшие к убийству, добавляют негативности к семантически насыщенному образу сена у босха. В Средневековье считалось, что пьянство, блуд, убийство, война и предательство — происходит в мире от колена. В центре воза сена один крестьянин убивает другого, перерезая горло. На заднем плане можно увидеть сцены драки. Слева монах замахивается ножом на своего противника, справа дерутся за охапку сена мужчина и женщина. Мировой пейзаж демонстрирует различные модификации греха: гордыня, зависть. Гнев, уныние, алчность, чревоугодие, похоть, блуд, являясь базовыми эти грехи, гибридизируются и производят множество других бытовых и повседневных разновидностей, пагуб, изображенных боском. Везут же саму повозку сеном существа дьявольского происхождения, воплощающие некий синтез людей, животных и растений. Центральный среди них – получеловек-полудерево с фалосом-рыбой между ног. В литературе XVI века, как и в работах Босха, сухие ветки часто служили метафорой греховности. Снискавший известность и славу проповедник Ян Брюгман в 1473 году использовал образ иссохшего дерева как риторическую фигуру речи. «Стану ветхим сухим сучком, если и сохнет фонтан милосердия Господнего». Прочие изображения людей с чертами животных указывают на различные пороки этих недочеловеческих существ, греховность поведения, по сути своей звериная, и обнаруживают в человеке зверя, дьявола. Подле всадников Босх создает толпу, окружившую чернобородого мужчину, который указывает на свой круглый живот, прикрытый длинным хитоном. Справа от него в темной воронкообразной шапке бородатый старец, а на круглое, будто беременное пузо показывает пальцем и другой мужчина в плоском тюрбане. Подобные головные уборы в искусстве Западной Европы изображались у евреев. Можно встретить аналогичные на картине Босха сеть человек или в толпе ветхозаветных пророков генского алтаря Яна ван Эйка. В средневековье тема мужской беременности появилась в связи с преданием об императоре Нероне, сохранившемся в золотой легенде. Кровожадный император Нерон потребовал взрезать чрево своей матери, Дабы увидеть то место, откуда он родился. Врачи призывали императора к ответу за смерть матери, рожавшей в муках и с таким трудом лилеявшей ребенка. Позже Нерон желал сам забеременеть и родить, чтобы узнать боль матери и всех роженец. Хотя лекари отказали безумцу, император принудил их к выполнению акта, противного природе. Врачи приготовили специальное зелье, в которое положили лягушку и отдали императору выпить. Они применяли различные ухищрения, заставлявшие лягушку расти, посадили императора на специальную диету для беременных, кормили пищей, пригодной только для его детяти. Восстав против такого неестественного вторжения брюхо Нерона пухло, будто император и вправду был на сносях. В конце концов. Не в силах терпеть боль, он приказал врачам извлечь плод. Тогда врачи приготовили ему рвотное зелье, и из желудка Нерона родилась окровавленная лягушка. Нерон, глядя на своего отпрыска, поразился тому, что произвел такое чудовище. Врачи ответили ему, дескать, ребенок его недоношен. Это плод неполного срока беременности. Император сохранил лягушку. И только после самоубийства Нерона амфибию выбросили за пределы города и сожгли. По преданию римляне, наконец, нестерпевшие его бесчинств, убийств и поджогов, окружили императора, а тот, видя, что ему некуда бежать, заточил собственными зубами палку и проткнул себя. По другой же версии, его пожрали волки. История о монструозной беременности Нерона была популярна в средневековых нидерландских сказаниях, зафиксированных в анонимном произведении под названием «Девять вопросов». Антверпен, 1528 год. Нерон жил как антихрист, пособник злых сил, циферная запись его имени — 666, число дьявола. Средневековье складывало легенды и предания, Босх визуализировал их. Рядом с Нероном он изображает рыжеволосого мужчину Иуду, другого христианского антигероя. Итак, перед нами не просто аллегорический сюжет Воссена на тему жизни, как суеты-сует, танцы смерти, тленности земного мира, но апокалиптическая картина своеобразного страшного суда, на которой обрекли себя грешные люди, возглавляемые дьяволом, попирателями христианства и предателями Христа. Указывать пальцем обвинительный жест. Пророки Илья и Енох, одетые в грубые рубища, подобные облачению персонажей рядом с Нероном, по преданию выступят обвинителями Антихриста, будут его противниками 126 дней, но Антихрист убьет их, после чего Христос их вновь воскресит из мертвых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 Фигуры в правом верхнем углу центральной панели триптиха также прочитываются в апокалиптическом контексте. Судя по одеждам и головным уборам, перед нами разворачивается предание, известное в средневековых Нидерландах об Александре Македонском, заточившем одно из еврейских племен в пещере, в надежде, что оно никогда не покинет ее. Уже на заре средних веков этот плененный народ стал ассоциироваться не только с Гогом и Магогом, но и с подданными Антихриста. В Ветхом Завете и в книге пророка Изиикииля, глава 38 и 39, присутствует пророчество о Гоге из страны Магог, который пойдет войной на землю Израиля и потерпит крах в баталии с Богом. Согласно иудейской эсхатологии, Предсказание, описанное в книге пророка Изейкииля, исполнится незадолго до прихода Мессии. В Новом же Завете Гог и Магог упоминаются в книге Откровения, глава 20, стих 7, где описывается их нашествие на город святых по окончании Тысячелетнего Царства. На картине Босха этот народ вырывается из своего заточения что только подчеркивает эсхатологический характер всего триптиха, указывающий нам на последние времена человеческого существования, на начало конца света. Обратимся к фигуре Христа, находящегося над стогом сена, над миром. Образ Спасителя усиливает идею страшного суда. Христос представлен просто, в набедренной повязке к нему обращена молитва ангела, сидящего на стоге сена. Можно предположить, что разведенные и согнутые в локтях руки Христа — это жест отчаяния. Христос созерцает земной мир, где царствует дьявол. В то же время перед нами изображение Христа, Вседержителя мира, которое нередко встречается в иконографии Страшного Суда, как жест благословения. В то же время отчетливо видны кровоточащие раны Христа. Его ладонь специально повернута к зрителю, то есть босх предстает не просто пессимистом и мизантропом, но раскрывает потенцию более сложного взгляда на мир. У человечества, погрязающего во тьме, есть возможность обратиться к сыну человеческому, принявшему смерть за род людской. В нидерландской культуре бытовал образ Христа, показывающего свои раны в судный день с одной стороны, в знак поддержки беспорочных праведников и претерпевших мучеников, а с другой — для устыжения неблагочестивых, дабы они могли еще раскаяться и вернуться к Богу, как вернулся блудный сын в дом отца своего, как душа, приходящая в лона своего Господа. В зерцале человеческого спасения есть схожий фрагмент. Христос показывает Богу Отцу свои раны, заступаясь за род человеческий, почитание и культ ран Христа, кровоточащего сердца, слез Иисуса, мужа скорбей, традиция католической церкви, повлиявшая на иконографию суда. Бос изображает не само апокалиптическое действие, отсюда и столь нетипичная иконография, а земной мир накануне страшного суда перманентное здесь и сейчас для христианина, когда у человека еще есть возможность покаяния. Кроме того, сюжет демонстрации Христом своих стигматов, иной раз кровоточащих, важнейший атрибут католического культа тела и ран христовых. В иконографии страшного суда представлен Христос, восстающий из мертвых, а в этом случае облачением Ему служат лишь набедренная повязка или плащ, реже пелена, в которой он был положен в гроб. Порой Христос изображался почти обнаженным, при этом он восседал на радуге или сфере мира. Справа от него три цветка лилии на едином стебле, слева — меч. Левая рука его возносится в благословении и для предъявления раны. Правая же его рука иногда неестественно вывернута, чтобы зритель увидел стигмат. Кровоточат раны на ногах и бок. Христос, будто неверующему Фоме, представляет зрителю свое искалеченное воскресшее тело. Тут же и праведники восстают из земли. Так комплексно обретает зримый эквивалент идея воскресения во плоти. Левая створка триптиха Босха — демонстрирует первичное грехопадение Адама и Евы. На центральной панели Воз Сена как аллегория мира, снедаемого эпидемией греха, заражение которым произошло еще в райском саду. Правая створка ад, как неизбежная расплата за грех. В целом триптих назидательно и аллегорично повествует о человеческой жизни, обуреваемой пороками о земном пути, полном вероотступничества, лукавых искушений и о страшном суде, индивидуальном и всеобщем.